Паркер тем временем миновал перелесок и вышел на едва заметную тропу, которая, судя по параллельной отметине, раньше была проселочной дорогой. По опушке леса она шла всего метров 200, а затем резко уходила влево и дальше пересекала покрытое ямами и овражками поле примерно 3 километровой ширины. В отличие от оранжевого, это поле было покрыто нормального цвета травой, а вокруг овражков на нем разросся густой, но невысокий кустарник. Со стороны это походило на зеленый лабиринт, только живая изгородь была неухоженной, а изгибы природного лабиринта заканчивались тупиками гораздо чаще, чем в аттракционе. Не будь тут дороги, плутать между овражками можно было вечно, и без всяких петель или перевертышей. Паркер... Паркера так и подмывала срезать угол и двинуться на зов прямиком через овраги, но остатки рассудительности пока удерживали полковника на дороге. Единственное, чего Паркер не смог побороть, так это желание увеличить темп. Тоник нон-стоп придал ему сил, и в принципе полковник мог даже пробежаться, но бег по скользкой грязи был почти невозможен. Ноги и так разъезжались, будто у коровы на льду. Если побежать, неприятности вроде падения через каждые три шага были гарантированы. Тем не менее, Хьюго максимально взавинтил темп и очень скоро добрался до середины поля лабиринта. Дальше пройти ему не позволили выскочившие на перерез люди в серой униформе с бурыми капюшонами и в однотипных фильтрующих масках. Сначала Паркер решил, что это военные, но оценив вооружение бойцов, сообразил, что это одна из промышляющих в зоне группировок. На бойцов «Долгая или свобода», которых Юга видел в Чернобыле, эти парни не походили. А в какой униформе расхаживают другие, полковник не знал. Да, паркера на самом деле их профессиональной принадлежности не интересовало. Будь они даже полномочными представителями официальных властей, попытку встать на пути их Юга расценил бы как недружественный акт и оказал бы сопротивление. Ну а с этими и вовсе не могло быть никаких церемоний и переговоров. Противник имел явный численный перевес, но паркера это также не остановило. Десяток головорезов против целого полковника зеленых беретов. О каком перевесе речь? 10 петушков против лисы. Паркер вскинул винтовку, трижды выстрелил, и авангард приближающегося отряда нырнул в кусты. Видимо, бойцы не ожидали такой прыти от одинокого сталкера и потому открыли ответный огонь лишь спустя несколько секунд. За это время полковник успел съехать во овражек, в темпе прошлепать по скользкому дну несколько десятков метров и выбраться наверх, очутившись в тылу противника. Еще три точных выстрела и новый маневр. Треск в калашниковых и вжиканье, выкашивающих в кустарник пуль, снова прозвучали с запозданием, когда Паркер уже заполз в очередной овражек. Теперь он имел неплохой шанс зайти врагам во фланг. Это было не столь удачно, как в тыл, но все равно неплохо. Шанс не удалось использовать по двум причинам. Во-первых, полковник не сумел выбраться по скользкому, почти отвесному склону. А во-вторых, бойцы наконец сообразили, что нарвались на достойного противника и сменили тактику. Они рассыпались цепью и начали прочесывать заросли, швыряя во все подозрительные углубления. гранаты поначалу они выбрали наверное неверное направление и три взрыва прогремели далеко от позиции паркера но вскоре один из бойцов наверное самый опытный следопыт обнаружил следы полковника и повел отряд вдоль овражка в котором засел хьюго полковник попытался оторваться скользя по дну оврага но вскоре земляной шрам закончился тупиком и паркеру пришлось сделать выбор принять бой сидя в этой ловушке «Или рискнуть попробовать еще раз выбраться наверх». Юго вытащил нож и воткнул его в грунт. Грязь со склона оползла, и зацепиться полковник не сумел. Он повторил попытку, но результат оказался тем же. Как ни старался выбраться наверх, полковник не смог. Оставалось принять бой. Паркер проверил магазин и двинулся по дну оврага в обратном направлении. Зов тянул его в противоположную сторону, но выброс адреналина серьезно усилил сопротивляемость пси-воздействию, и Паркер на какое-то время сумел преодолеть притяжение коварной аномалии. Пройдя два десятка метров, он остановился и прислушался. Топот преследователей был слышен отчетливо. Гранаты они больше не кидали, но это не обманывало полковника. Как только поймут, что дичь поблизости, кинут не мешкая. Он был в этом уверен. «Держи конец!» — прошипел кто-то над головой полковника. В грязь шлепнулась веревка. Паркер без долгих раздумий намотал ее на кисти и подергал. Кто бы ни был там наверху, он предлагал помощь. Фактически выход из безвыходной ситуации. Отказываться было бы глупо. Веревка натянулась, и Хьюго пополз по склону вверх, будто его потащили на ребятки. Быстро и равномерно, почти без рывков. Очутившись наверху, Паркер бросил веревку и схватился за оружие, но спаситель оказался проворнее. Он шагнул полковнику за спину и приставил ему к горлу длинный клинок. Насколько Хьюго понял, это была катана, японский меч, в народе именуемый самурайским. В теории можно попробовать вырваться из новой ловушки, но на практике это было бы слишком рискованно и преждевременно. Намерения человека с мечом пока не ясны, но если ориентироваться на некоторые факты, вполне вероятно, что это друг. Во всяком случае, не враг. Друг, конечно, не стал бы представлять лезвие к горлу, но враг и подавно рубанул бы с оттягом и голова с плеч. Промелькнула у Паркера мысль. А пока ее лишился только тот контролер. Вряд ли по зоне бродят несколько таких вот ниндзя. Значит, там у сарая был именно этот. Если все верно... с ним стоит поговорить. полковник взял оружие в левую руку и поднял правую предлагая этим жестом перемирия. «Бойцы приближаются может отойдем Я знаю, кто ты прошептал человек за спиной. Я знаю зачем ты пришел в зону. Ты не найдешь того что ищешь если продолжишь путь в одиночку вернись к своей группе. А тебе какой интерес дойду я или нет. Паркер попытался обернуться, но меч прижался к КДК сильнее, и полковник остался в прежней позиции. «Помни, Янки, я знаю, зачем ты пришел сюда на самом деле», — игнорируя вопрос, снова прошептал человек. «Я знаю все о каждом из девяти, отправившихся в зону этим маршрутом». «Ты хотел сказать о каждом из пятерых?» — уточнил Паркер. «Вас было девять, теперь восемь». «Пусть так, но я не могу остановиться». Это иллюзия, полковник. Постепенно ты привыкнешь к зову и найдешь в себе силы, чтобы ему сопротивляться. Хотелось бы верить. Ладно, если не в силах сопротивляться, иди на зов, полковник. Бойцы-монолиты тебя уже не догонят. Но ты подойдешь к городу с запада, а это значит, что до цели тебе придется идти, идти через всю Припять. Не делай этого. Перейдешь через железную дорогу, увидишь гаражи. «Остановись и дождись там группу, мой тебе совет!» «А это тебе, чтобы ослабить воздействие Зова!» Паркер почувствовал, как в карман ему сунули что-то небольшое, но тяжелое. Одновременно из поля зрения исчез меч. Хьюго невольно дотронулся до шеи и резко обернулся. За спиной никого не было. Точно, ниндзя. Появился и исчез в бывших традициях японских наемников. хотя, судя по всему, он вовсе не японец, а русский. Вот и думай, после этого, Если такие среди этих оборванцев вероятные противники. Получается, есть, как не противно это признавать. Командир группы спецназа склонился над трупом бойца в униформе «Монолита» и, осмотрев раны, обернулся к своим подчиненным. Один из спецназовцев коротко рубанул воздух ребром ладони. Командир кивнул. В отличие от четверых товарищей по группировке, лежащих метрах в ста дальше по дороге, этот человек погиб от холодного оружия. И сто против одного, что этим оружием снова была сабля или меч. В точности как в лесу, где спецназ обнаружил пятерых погибших наемников. Получалось, что прикрытие штабной группы осуществляли сразу несколько команд. Кроме троих спецназовцев, по следам шли некие невидимка с холодным оружием, Странный тип с огнеметом. И тот человек, судя по экипировке, наемник, который так красиво разделался с мародерами. На роль запасного варианта подстраховки тянул, если задуматься, только этот наемник. Оригинал, таскающийся по зоне с огнеметом, скорее всего, был случайным попутчиком. Оставалось неясной только роль саблиста. И это беспокоило командира больше всего. Поведение невидимки было, мягко говоря, странным. Слишком уж рьяно он оберегал группу ходаков от лишних неприятностей. И слишком жестоко действовал при этом. Даже для зоны. Хотя тут все дело в ставке. Если игра идет на миллионы, море крови неизбежно. Вот оно и разливается. Как бы и нас не захлестнула красной волной. А ещё там, где обнаруживались кровавые следы невидимки, в воздухе был разлит очень уж сильный запах серы. Условно говоря, конечно. Вряд ли этот саблист на самом деле был мутантом или другим неуместным на поверхности Земли созданием. И все же такой вариант следовало иметь в виду. Ведь не обладая особыми пси или сверхбыстрой реакцией, расправиться с наемниками или монолитовцами было невозможно. Вот и получалось, что этот парень опасен вдвойне: и как хороший диверсант, и как вероятный мутант с неизвестным пока способностями. Командир повторил жест подчиненного и, следующей связкой их жестов два пальца к глазам, а затем круговое движение указательным пальцем в горизонтальной плоскости, приказал обоим бойцам внимательно смотреть по сторонам. На вопрос, что делать с облистом, если он будет обнаружен, Заданный на том же языке жестов, командир ответил просто и понятно. Провел ребром ладони поперек горла.